Глава девятая. Дайте девушкам посекретничать. Сёстры обошли вместе почти всю жилую часть замка. «Ой, надо же! А ты помнишь?» То и дело восклицала Фалина, показывая на какую-нибудь забытую мелочь. «Старое кресло-качалка, которое когда-то стояло в нижнем зале. Помнишь, как мы в нём качались? Можно было прокинуться!» азельма молча кивала и улыбалась. «Она помнила». Фалина качалась, опрокинулась, ударилась и начала кричать, что это сестра ее толкнула. От разгневанной баронессы Азельму спасло то, что отец барон оказывается, все видел. Но они договорились, что теперь будет по-другому. Значит, прошлое вспоминать не надо. Если бы не ненависть баронессы, Фалина тоже не обращалась бы так с сестрой. А баронесса... Теперь Азельма понимает, что баронесса всего лишь была несчастной женщиной, оскорбленной в лучших чувствах, не знающей любви. Барон, как подслушала она однажды разговор экономки с поварихой, и до своей свадьбы, и после нее любил мать Азельмы, не отпускал, возвращал, подкупал родственников. Жена барона страдала. Вот сама Азельма точно не допустит, чтобы ее дети были бастардами какого-нибудь лорда. Ни за что. «О, этот ларец теперь поставили сюда?» — восклицала Фалина. «А на этой лестнице заменили перила. Замечательно!» Старинный ларец Азельма сама недавно чистила специальным составом с воском. «А лестницу ей следует сегодня вымыть щеткой. Следовало, точнее». Сейчас горничные приводили в порядок запертую на много лет и потому запыленную комнату Фолины. Заодно она велела заняться и комнатой рядом, такой же просторной и светлой, в которой баронесса когда-то устроила гардеробную. А Зельма, осознав количество работы, естественно, метнулась за тряпкой, но фалина поймала ее за руку. «Что ты, перестань! Ты не горничная! Пойдем, у нас найдутся другие дела!» И утащила ее гулять по замку, заодно отчитывать. «Хватит прислуживать, сестричка. Действительно, ты тоже должна уважать волю нашего отца. Он не хотел, чтобы ты была служанкой. Тебе вообще фея короля пообещала. Ну и что ты за королева, если решила вместо служанок тряпкой махать и твердить, «Да, леди будет исполнена». Она весело рассмеялась. А Зельме было не смешно. Она опять, как наяву, ощутила на своих губах губы короля». «Да что за наваждение, ясное пламя! Пусть бы он скорее уезжал из лиса!» «Наверное, он часто будет целовать так свою королеву. Комната рядом с моей будет твоя, хорошо? Прости, я должна была сразу у тебя спросить. Но ведь отличная комната тебе понравится, правда?» «О нет», — ужаснулась Азельма. «Так близко к комнате леди Орсы я не хочу». «Да брось! Могу себе представить, в каком чулане ты живешь. Зато далеко от обеих леди...» «И редко их вижу». «Да, это преимущество», — согласилась Фалина. «Но ты думай иначе. Эта леди Орса будет постоянно видеть нас, надуваться и твердить, что ее следует называть леди, потому что она дочь графа. Разве не смешно?» «Но ведь она действительно дочь графа?» «Да», — пожала плечами Фалина. «Подумаешь». «И потом хозяйская спальня тоже близко, а ее занимает Миледи». «Как?» Фалина даже остановилась. «Она заняла хозяйскую спальню?» «Спальню родителей? Ну, знаешь, послушай, она всего лишь должна заботиться о Калане, пока нам с лордом Конаном, укуси его шмель, сама знаешь куда, не придет срок пожениться. Тогда она получит вовсе немалую опекунскую долю и ни на что больше не будет иметь прав. Понимаешь, она нам никто, всего лишь тетка моего жениха, которая сама проиграла в кости свое вдовье наследство». Тогда королева из милости назначила ее нашей опекуншей и выслала из Лира. Я все это точно знаю. Тетя Марго устраивала мне встречу с отцовским поверенным. Леди Клотильда хоть и опекает нас, но тут не намного выше экономки, понимаешь? И ей, конечно, полагается всяческое мое уважение, но, знаешь, я не могу. С самого первого дня, как она тут появилась, не могу ее уважать. Ты помнишь? Азельма кивнула. А куда? с улыбкой уточнила она вроде бы не в попад но тем самым сменив тему что фалина замолчала сбитая с толку куда шмель должен укусить лорда конона ну ты вопросы задаешь сестричка закатив глаза заявила фалина и шепнула ответ о зельме на ухо та слегка покраснела фалина хихикнула не ожидала от монастырской воспитанницы Шутливо укорила Азельма. «Сама подначиваешь. Как будто не догадывалась. До чего там монастырские воспитанницы?» Фалина таинственно понизила голос. «Слышала бы ты, что иногда монахи не говорят. Причем не шепотом. Лучше не рассказывай». «Не собираюсь, леди-скромница. Только попробуй сейчас сказать, что тебя нельзя называть леди». Фалина состроила страшную рожицу. «Все можно, пока мы у себя дома». Запрещено титуловать неподобающе, если это не искреннее заблуждение. Приказ короля Сайнура I от 5006 года от Явления Пламени. Она быстро отвернулась и сморгнула слезу. Она леди, так велел король. Не присвоив ей законного титула, это считается неподобающим титулованием. Но он приказал, и не последние, наверное, лорды королевства, с поклоном извинялись перед ней, называя леди. Это было или приснилось? — Мудрая сестричка, — пробормотала Фалина. — Даже мне, монахини, не вбили в голову всю ерунду о Сайнуре Первом, который издал кучу законов. — Откуда ты об этом знаешь? — В Калане есть библиотека. — Что с тобой? Фалина заметила неладное, подошла и обняла ее. — Ну что ты, что? Не знаю, чем я тебя расстроила, но прости. — Нет, нет, что ты, не расстроила. Но знаешь, лучше не трогай пока опекуншу, — попросила Азельма серьезно. «Не задевай, нам так будет проще. Скоро ты выйдешь замуж, и тогда сама займешь хозяйскую спальню. Если выйду незаконно, иначе с нее станется с комфортом устроить нас в нежилом крыле, предварительно его расчистив. Заявит любимому племяннику, что там ему будет замечательно, а старая больная тетушка довольствуется старой расшатанной кроватью барона Калани. Так и быть», — сказала Фалина сердито «Нет, я законно не выйду». «Что ты сказала?» удивилась Азельма. «Не знаю, что сделаю, но не выйду законно Мне он не нравится. Нет, не так. Мне он омерзителен». Рядом был выход на балкон. Фалина отворила дверь, вышла. Нагнулась над перилами, пристроив на них локти, и окинула внимательным взглядом маленький садик внизу. Когда-то этот кусочек земли был весь засажен цветами разными. «Там больше нет роз?» Она показала вниз. «Надо развести опять. Знаешь, сестричка, я хочу немного. Хочу к Алане, И чтобы моим мужем был умный человек, который меня уважал бы, считался бы с моим мнением. Это все. А ты, если хочешь, бери себе короля». «Спасибо», — пошутила Азельма. «Послушай, твоя тетя забрала кружево. Ты не знаешь, для кого я плела его так поспешно ночь, а потом день? И кому не жалко заплатить так дорого? Кошелек был не немаленький». «Ты плела, значит, я так и поняла», — кивнула Фалина. «Конечно, ты еще не слышала о кружевном состязании». И рассказала все. О том, как эта новость переполошила всех дам и девиц Лиса, и о том, что пока толком никто ничего не знает. «И ты считаешь, что непременно есть связь?» — удивилась Азельма. «Не могу утверждать, но видишь ли, образец, по которому ты плела, кусок старинной рубашки». Как на портретах времен короля Кантера, первого короля из ауругов. Даже у нас в халане есть такие. Я покажу тебе. Ты увидишь сходство. Там кружево сплетено из небеленого льна. Такое сейчас не в моде. Предположим, и... Подумай, сестричка. Король Кантер женился не на принцессе. Он взял в жены небогатую кандрейку. Наш король Ильярд тоже фактически объявил, что женится не на принцессе, а на кандрейке. На своей подданной. Король Кантор выбрал свою королеву где-то здесь, на окружевном состязании. И вот, Ильярд в Лисе, и собрались самые знатные девицы Кандрии, некоторые явились в его свите, некоторые гостят у графини Карри. Если кого-то и не хватает, кто им виноват? Будут выбирать королеву в Лисе? Нет, Азельма не могла поверить. Зато ей стало очень холодно. Должно быть, шерстяного платка, который она набросила на плечи, было маловато для зимнего дня. монахи не об этом шепчутся. Они от чего-то все знают наперед, будь уверена». «Как будто пламя всезнающее поверяет им секреты», усмехнулась Фалина. «Отбор, конечно. Если королевой станет не принцесса, то знать должна понять, почему именно это леди, а не та. И вот, лис, кружевное состязание, сделать так, как когда-то король Кантер. Но не будем гадать. Подождем официального объявления». Азельма промолчала. Сестра вдруг стремительно повернулась к ней. — Так ты совсем не умеешь танцевать? Ведь скоро ехать на бал. — Совсем не умею, — пожала плечами Азельма. — Ну и что? Можно подумать, кто-то захочет со мной танцевать. — Почему же нет? Особенно если король подаст пример. Не бледней, я попробую тебя научить. — Научиться я не против, но на этом балу танцевать точно не стану. Я только опозорюсь. Фалина вздохнула. Возразить на это было сложно. Между тем, Азельме предстояло одно важное дело, которое она пока хотела сохранить в тайне Кто знает, как Фалина отнесется. Поэтому, отговорившись какими-то пустяками, она сбежала, оставив сестру обживаться в прибранной комнате. А ее ждали в лесной сторожке. Продукты, похищенные из кладовой, она еще рано утром разложила по сумкам. Мясо и хлеб, немного масла и копченой свиной щековины, крупу и соль. В сторожке закончилась соль. Сухой сбор лечебных трав, чистое полотно на бинты. Показалось, что вездесущая Минна что-то заметила, но это ничего, она не выдаст. Может, сама заведет разговор, придется выкручиваться. На этот раз старший конюх сам оседлал ей чалую, проворчал. «Где этого Валя носит, бормота «Скоро вернется, должно быть», — уверенно пообещала Азельма. «А ты у нас теперь, значит, не Азельма, а Исин Азельма». уточнил конюх с доброй усмешкой. «Гляди, сбудется предсказание фей Даже не из сины будешь, а ее величеством». Она только смущенно рассмеялась и, схватив поводье поторопилась сбежать. Переметнула тяжелые сумки через лошадиный круп, переметнула тяжелые сумки через лошадиный круп, пристегнула, торопилась, пока никто из парней конюхов не подошел помочь и не заинтересовался. И, как обычно, умчалась через северные ворота к лесу. Она совсем не подумала о том, что как раз на северные ворота смотрят окна спальни ее заново обретенной сестры. И она, сестра, разглядывает сейчас умелую наездницу и завидует. В монастырской школе верховой езде от чего-то не уделяли внимания. Нет, Фалина, конечно, ездила верхом, но не так, далеко не так. Кто это? Служанку послали с поручением в деревню? Она подозвала горничную, разбиравшую привезенный из монастыря сундук, и спросила, показывая. «Знаешь, кто это такая?» «Так наша Азельма — это Эссина. То есть я хотела сказать, что это Эссина Азельма. Они с Валем, с конюшонком, всегда лошадей прогуливают». Горничная поспешно отвела глаза. «Ну да, Фалина вспомнила, что об этом Азельма говорила с Орсой. Та допытывалась, куда эта сестра ездила. Но видно уже, что не вокруг замка». — И где же они обычно прогуливают лошадей? — Так туда, по северной дороге, в сторону горячего ручья. И не боятся же? Хотя Азельме-то чего бояться? — Простите, Эссина, случайно вырвалась. — Да, правильно. И Азельме нечего бояться, и Фолине терять. — А вдруг на самом-то деле? фалина раздумывала недолго. Она вообще никогда долго не раздумывала. — сторожка у ручья по-прежнему пустует перед новогодьем? «А как же Исина? Кто в своем уме в такое время туда поедет? Эта фея такое может учудить?» «Ну да. Про чудачество феи рассказывали много, а привирали так и вообще в десятеро. Вот что. Иди на конюшню, передай, пусть мне коня седлают Смирного только поняла. И не посылай, сходи сама, и чтобы кто попало не слышал. Я сейчас приду к конюшне, и ворота пусть мне откроют. Вернемся с сестрой вместе. Ну, ступай». Горничная послушно убежала. У Фалины на прислугу глаз был наметан. Даром, что столько лет жила в монастыре. Она поручиться могла бы, что эта девушка не из приближенных к опекунши и зря сдавать ее не станет. Костюм для езды у нее есть даже два. Легкий на лето и теплый, шерстяной с шелком, отделанный серебряным галуном с меховой накидкой для зимы. Но такая одежда привлечет внимание, если, конечно, кто-то повстречается. Не нужно. Она нашла в сундуке монастырское платье. Юбка у него широкая, прямо что надо. Вот кто знал, что так скоро придется надеть его надоевшее опять. Поверх платья простой суконный плащ. Годится. Самое важное, она достала со дна сундука туго набитый кошелек. Один из подаренных на дорожку тети Марго. Всем известно, что к фее без подношения не ходят. Почтительные конюхи бегали вокруг, помогали, заодно таращились на новую хозяйку и переглядывались. Ну и пусть. Спокойная, гладкая, сонная даже на вид коняшка безропотно вынесла сину Фалину Калани за ворота. Дорогу она, Фалина, не коняшка, помнила прекрасно. Сколько раз с отцом ездили оставлять подношения коварной фее. Поехала ли Азельма именно к источнику? Да неважно. Если не у источника они встретятся, значит, на дороге. чтобы Азельма поехала к старожке, вряд ли, зачем ей, хотя